Часть вторая. Прежде чем они вернулись в больницу, Лори заметила, что город окутала жуткая атмосфера. Она чувствовала, что кто-то наблюдает за ними сквозь замычную скважину в закрытой двери или через щель в опученных желези, или из закоулков между домами. Лори хотела было схватить доктора Цуруги за руку, но передумала, решив, что лучше не стоит. Он был единственным здесь, кто действительно пострадал. Дело было не в том, кто из них мужчина, а кто женщина. Может, она не могла слышать или говорить, но сильный всё ещё должен был заботиться о слабом. И не сила, ни слабость не имели ничего общего с физической формой человека. Однако путь до больницы прошёл без происшествий, хотя врач позвал медсестру по имени, а ответа не последовало. Похоже, она ушла, хмыкнул он, затем, плёкнувшись в шаткое кресло, он быстро схватил блокнот и протянул его Лоре. Оставайся в больнице. Ты не должна выходить на улицу и не забывай про дробовик. Элоди написала в ответ: "Хорошо, но для начала нужно позаботиться о тебе. Где лекарство?" "Хранится в соседней комнате вместе с другими медикаментами." "Придётся тебе меня лечить." Кевно Флори выпрямилась, её тело наполнилось энергией. Это была радость свершения. Прислонив тробовик к стене, девушка поспешно вышла из смотрового кабинета. Для такой маленькой больницы хранилище лекарств было поистине огромным. А в этой комнате хранились ключи от жизни всего города. Алория знала название нужного и лекарства, в конце концов она была дочерью химиков. Все препараты были рассортированы согласно их назначению. Баночки, что она искала, хранились рядом с заплатками из искусственной кожи на самом дальнем стеллаже, на одну полку ниже кислот. Захватив две склянки и стопку лоскутов кожи, Алория обернулась. Перед ней стояла женщина в белом, медсестра. Глаза её странно посмотрели, как будто она взлилась. "Простите", медленно произнесла Лори одними губами, как медсестра, эта женщина должна была быть привычна к таким вещам. Губы женщины медленно изогнулись в улыбке, и из уголков рта показались клыки. Лори застыла на месте. Мессистые пальцы медсестры вцепились в хрупкие плечи девушки. Дыхание Ады срывалось с губ, медленно приближающихся к её горлу. "Помогите!" крикнула Лори. Но её голоса никто не услышал, конечно, нет. Девушка сопротивлялась изо всех сил, но руки вампира не сдвинулись с места. Помогите! не желая сдаваться, закричала Лори. На помощь, пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Это были крики, которые никто не слышал, голоса отчаяния, слабый и напрасный. Лори наконец-то поняла, что действительно отчуждена, брошена в мире, где на её мольбы о помощи никто не откликнется. Она была его единственным обитателем. абсолютно всё, даже значимость того рассвета, что она встретила вместе с Ди, стёрлась из её памяти. Страх неизвестности захватил разум девушки. Когда губы медсестры прижались к её шее, Элори протянула руку к ближайшей верхней полке и схватила стоящую на ней банку. Она изо всех сил ударила ею женщину по лицо, и склянка разлетелась вдребезги. Полное ненависти лицо демона окутал белый дым, и сестра отпрянула. Кислота попала ей в глаза. оттолкнув мед сестрой Лори бросилась бежать, но холодная как лёд рука схватила её за лодыжку. Холод растёкся по всему её телу, и Лори резко остановилась. За ногу сильно дёрнули, подтягивая её назад к купавшему демону. Ещё один рывок, и она заскользила по полу. Что-то тяжёлое забралось ей на спину, и Лори попыталась закричать. Никто не пришёл, двери были закрыты. Что-то столь незначительное, как звук разбивающиеся стеклянные банки, не достиг бы смотровой. Эллорив по полу оточение, затем тяжесть кого-то сидящего у неё на спине внезапно исчезла. Что-то чёрное медленно просачивалось сквозь дверь, когда чернота приняла человеческий облик, Эллори посмотрела на неё полными слёз глазами. Как поживаешь? раздался в её голове жизнерадостный голос. Сегодня это звучало уже соище дерзко. Ты понимаешь меня, да? Понимаешь, что я говорю? подумала Лори. Пожалуйста, ты должен мне помочь. Предоставь это мне. С готовностью согласился голос. Медсестра поднялась с пола, её жгло дьявольское желание сразиться с новым противником. Вытянув руки перед собой, она растопырила пальцы, готовая вцепиться в него когтями. Словно дикий зверь, медсестра бросилась вперёд, но чёрная тень прошла сквозь неё. Из груди женщины прямо над белой униформой выступил чёрный полупокрок, и она рухнула на пол. Полупокрок тут же исчез. Лори даже представить себе не могла, какими физическими свойствами обладало это оружие. «Ну как? Вот что случается, если на моём пути встает монстр, а то и два. Хочешь научиться этому трюку тоже?» «Да», — подумала Лори, всем сердцем желая этого. Телепатия — способ общаться, не используя слов. Литающий диск, способный одним ударом сразить слугу кровососущего аристократа. Лори должна была обладать всем этим. «Тогда нам нужно кое-что сделать», — Мне нужно попросить тебя об одном одолжении, если ты не против. Просто скажи. Я сделаю всё, что ты захочешь. Лихорадочно скачущие мысли Лори заглушил холодный мужской смех. "Ну, дело вот в чём. Над городом витала особая весть смерти. Только что она посетила один дом, и через несколько секунд после встречи с ней все пятеро членов семьи рухнули на пол. Она не могла пить их кровь, и это её раздражало. Ей не суждено было пить кровь своих собратьев". Можно сказать, она исполнила роль своего рода заразного микроба. Бактерии вампиризма. Вот как можно было назвать исходящее от всего её существа эманации. Бактерии проникали в несчастных людей через кожу, затем попадали в мышечные ткани и доходили до костного мозга, и после этого рождалось нечто новое. Зловещая энергия ночи исходила из костного мозга, делая мышцы в десятки раз сильнее, Независимо от того, сколько повреждений наносилось клеткам кожи, они регенерировали в течение нескольких секунд. Они во всех отношениях превосходили человечество и в той же степени ужасали его, и всё из-за их жажды крови. Не прошло и 5 минут после ухода гостей, как семья пробудилась, и их одолевал голод. И было ещё одно непреодолимое желание: они должны были сделать больше себе подобных. Они были созданы так, чтобы не соперничать друг с другом. Нас должно быть больше. сделаем больше таких, как мы. А потом семья покинула свой дом, чтобы каждый по отдельности выполнил их общую задачу. Когда Дэй пришёл в больницу в поисках Лори, то узнал от смертельно бледного доктора Цуруги, что девушка подверглась нападению медсестры-вампира. Охотник, казалось, не проявил к случившемуся ни малейшего интереса. С ней всё в порядке, более или менее, ответил доктор Цуруги. На том разговоре закончился. Взяв в свои изящные руки блокнота и электромагнитную ручку, Лори написала: "Что я могу сделать для тебя?" Тонко очерченные губы Ди пошевелились. "Я хочу, чтобы ты вернулась в свой старый дом. Зачем? Пореже, чем сбежать, твои родители спрятали где-то в доме кое-какие химические и математические формулы. Если мы не избавимся от них раз и навсегда, то вероятно возникнет ещё больше проблем. А ты своими глазами видела отвратительные результаты этих экспериментов." «Но я ничего не знаю». «Было ли какое-то конкретное место в доме, куда тебя часто приводили родители?» «Да, было. Именно это мне и нужно знать. Именно поэтому ты должна пойти со мной». «Хорошо». Отложив ручку, Элори встала.